Глава четвертая. Двери лорки открыл не соколов, а невысокая худенькая женщина с огромными темно карими глазами и пышной копной светлых волос, которая казалась тяжеловатой для тонкой стройной шеи. Лицо типично русское, а вот в особой грации фигуры и фарфоровой березне кожи проглядывали классические японские черты. Причудливо перепутались расовые признаки в 23 веке. — Татьяна Соколова? — спросил Лорка, позаботившийся узнать имя жены эксперта. — А вы, Федор Лорка, безо всякого воодушевления, констатировала хрупкая женщина. — Входите. Когда Федор проходил коридором в гостиную, одна из дверей вдруг приоткрылась, и оттуда выглянули две пары живых и любопытных черненьких детских глаз. Гостиная была простой и, если можно так выразиться, естественной. Обычные стены, обыкновенная мебель, стол, кресло, огромнейшая тахта, на которой могла разместиться вся семья Соколовых. В стене напротив тахты угадывался экран стереовизора. На полу мягкий ковер-мат, на котором удобно лежать, бороться, заниматься акробатикой и вообще делать все, что угодно детской душе. Ничего ультрасовременного, вроде светящихся потолков, стен, меняющиеся расцветки или конформной мебели. Александра срочно вызвали в агентство, сказала Татьяна, усаживаясь напротив лорки. Он поручил мне извиниться перед вами. Он скоро вернется, иначе бы сообщила задержке. Я не тороплюсь. В коридоре послышались какая-то возня, приглушенный смех. Татьяна насторожилась. По ее губам скользнула улыбка. Вы, очевидно, не работаете? Я имею в виду обязательную работу. Нет, я работаю. У жены Соколова был чистый, мягкий голос. Говорила она негромко, глядя на лорку серьезными неулыбчивыми глазами. Я энергетик. Неделю посменно дежурю на центральной энергостанции Гренландии, а две отдыхаю дома, и тогда дети со мной. А когда вас нет. — В интернате. Саша любит детей, но по-настоящему заботиться о них ему некогда. Вызовы, отлучки, разъезды — очень беспокойная работа. Лорка слушал ее с улыбкой, но Татьяна ни разу не улыбнулась ему в ответ. — А у вас работа беспокойная? Татьяна на секунду призадумалась, а потом своим мягким голосом решительно проговорила. — Простите, Федор. «Но я не думаю, чтобы вас заинтересовал характер моей работы, и, честно говоря, я терпеть не могу так называемых светских бесед, обо всем и ни о чем». Лорка невольно улыбнулся этой прямолинейности, но Татьяна лишь нахмурилась, в голосе ее прозвучала нотка досады. «Давайте перейдем к делу, Федор». Лорка не мог удержаться, чтобы не подразнить ее» а у меня, собственно, к вам нет никакого дела. Она тряхнула пышными волосами, ее глаза вишни стали совсем сердитыми, но не злыми. У вас есть дело к моему мужу, а я, может быть, это старомодно и недиортично придерживаюсь позиции Фейербаха. Лишь муж и жена вместе составляют настоящего человека, а по отдельности это лишь половинки. Все, что касается мужа, Касается и меня, и у нас нет тайн друг от друга. Лорка хотел было возразить, что Фейербах говорил не о муже и жене, а просто о мужчине и женщине, но передумал. По существу Татьяна была права. И еще он подумал, что может быть Соколов специально отлучился в агентство, предоставив жене вести разговор. Татьяна будто подслушала его мысли. «Если вы думаете, что Александр специально подставил меня для разговора с вами, то ошибаетесь. Он не из тех, кто прячется за спины других». Лорка мысленно согласился с ней, а Татьяна продолжала. «Вы хотите предложить Александру участвовать в экспедиции на Кику?» «Угадали. Я вас прошу». «Прошу не делать этого». «Почему?» «Да потому что он согласится, понимаете». «Согласиться!» Она была сорвалась на крик, но, вспомнив о детях, тут же приглушила голос. Голос звучал зло, но глаза у нее так и не стали злыми. Они стали печальными, даже тоскливыми. Он человек долго. Мы говорили об этом. Боже, как он бывает упрям в таких делах! Что ж дурного в том, что согласиться? Участие в экспедиции на Кику — большая честь, — осторожно, — сказал Лорка. Но он же не космонавт. Как вы не понимаете, это же беспомощный человек во всем, что не касается экспертизы и социальных проблем. Вы думаете, я только из-за детей провожу дома две недели из трех? — Из-за него тоже. А кто будет заботиться о нем на той проклятой Кике? — Я, — спокойно ответил Федор. Татьяна смотрела на него с молчаливым недоверием, которому, пожалуй, примешивалась насмешка. — Я, — повторил Лорка, — приглашая его в разведотряд, я как командир беру на себя все заботы о нем, в том числе и заботу о его безопасности. В вишневых глазах Татьяны появилось выражение интереса, ее взгляд беспокойно, требовательно обижал, охватил всего Лорку. Литую тяжелую фигуру, открытое лицо, зеленые глаза, в которых читала спокойная уверенность. «Зачем он вам понадобился?» — с горечью спросила она. «Я убежден, что на Кике понадобится эксперт-социолог высокой квалификации. А вы уверены в его квалификации?» «Безусловно». Она впервые слабо улыбнулась. «Не самой себе, Лорке. Он такой беспомощный». Вот только теперь Лорка до конца понял ситуацию. Он все это время разговаривал с главой семьи Соколовых. Что бы там ни говорили и не писали во все времена, а в каждой настоящей семье обязательно есть глава. Не суть важна, юридическая это семья, как в прошлом, или фактическая, как теперь, постоянно или она временна, Что объединяет ее? Искренняя любовь и уважение? Слепая или безрассудная страсть, простая привычка и привязанность или кандальные цепи традиций и законов. Семья — совершенно особый мир со своими ценностями, взаимоотношениями и иерархией, и вовсе не обязательно, чтобы крупный общественный деятель, великий ученый, вдохновенный поэт или изобретательный конструктор были главой семьи. Часто бывает как раз наоборот. В семье Соколовых это время несла хрупкая женщина с большими темными глазами и тяжелой копной светлых волос. Она не представляла себя на кике в чужом, странном и загадочно опасном мире. И правда, такая жизнь и работа вряд ли были ей по плечу. У нее было другое призвание и талант — семья, но ей казалось, что уж, коли она не справится с работой на Кике, так уж куда там ее любимому, но такому беспомощному, непрактичному Саше? Мне кажется, что вы меня не слушаете, Федор. лорка похватился. Нет-нет, продолжайте, пожалуйста. Я не беру судить, нужен ли вам эксперт-социолог. Видимо, нужен, хотя необитаемая планета и социология, это как-то не укладывается у меня в голове. Но почему именно Саша? потому что я работал с ним и знаю его. И что самое главное, я знаю не только его достоинства, но и недостатки. Да, это очень важно, знать недостатки. Но ведь Саша не единственный эксперт-социолог, а вы забираете его у жены, у детей. Это нужно для важного дела, в интересах всего человечества, хотя это звучит помпезно, но это правда». Голос Лорки прозвучал суровее, чем он сам того хотел. Татьяна покачала головой. «Вы жестокий, Федор! Справедливость нередко кажется жестокой тем, кому она невыгодна». Татьяна вспыхнула, как мака, в цвет. Лорка и не подозревал, что эта атласная фарфоровая кожа может покрываться таким лумянцем. Внутренне он подобрался, готовясь парировать зреющую вспышку. Но послышались шум, открывающиеся двери, писк, смех, возня, и в гостиную вошел раскрасневшийся Соколов. Он было начал с извинений по поводу того, что ему не вовремя пришлось отлучиться, но, приглядевшись к лицу жены, спросил, «Вы, кажется, поругаться успели?» «Нет-нет», — поспешно ответила Татьяна. Соколов мельком взглянул на лорку, а потом уже пристальнее на жену. Федор. «Предлагает тебе место в Тикианской экспедиции. Вот мы и говорили об этом». «Предлагаю», — подтвердил Лорка. Облегченно вздохнув, Соколов аккуратно вытербила снежным платком свое розовое разгоряченное лицо и плюхнулся в жалобно вздохнувшее кресло. «Я согласен», — бодро сказал он. «Мы давно все обговорили. Правда, Таня?» «Правда», — отсутствующим тоном подтвердила его жена. «Я согласен», — теперь с некоторой гордостью подтвердил Соколов, и вдруг совершенно непосредственно засмеялся. «Хотя, честно говоря, совершенно не представляю, зачем я вам понадобился и что я буду делать на этой кике. Дела найдутся». Секунду они смотрели друг на друга, но потом, точно сговорившись, перевели взгляды на Татьяну. Что-то дети расшумелись. — сказала она, поднимаясь из кресла и уже выходя из гостиной, добавила. — Я буду в детской, если понадоблюсь. Соколов проводил ее виноватым взглядом, с некоторой укоризной посмотрел на Федора. — Ничего, Александр Сергеевич, на то она и женщина, чтобы бояться за вас, переживать, беспокоиться. — Не только женщина, — хмуро поправил Соколов, — жена и мать. — Понятно. «Вы-то сами не трусите?» — вдруг спросил Лорка.